Глава двадцать восьмая. Тейра. Открыв глаза, не сразу поняла, где нахожусь. Вокруг. Было темно и пусто. Рядом не горело ни одного фонаря. Под спиной и затылком ощущалась твёрдая холодная поверхность, а тело болело так, будто меня методично и долго избивали. Кое-как, приподнявшись на локте, я попыталась сесть и осмотреться. Увы, в такой темноте ничего разглядеть не получилось. Рядом послышался шорох, чей-то тяжёлый вздох. «Эйф!» — позвала я шёпотом. Почему-то говорить вслух было боязно. «Тей?» — прозвучало в ответ так же тихо. От осознания, что он рядом, мне мигом стало намного спокойнее, будто камень с души упал. «Как ты?» — спросила взволнованно. И, перевернувшись на живот, попал зла на его голос. «Сейчас мне было жизненно необходимо убедиться, что с Эвером всё в порядке, что он цел». Отобравшись, да и два различимого силуэта просто рухнуло рядом. Силы закончились. «Жив!» — чуть слышно прошептал маг. Нащупав его руку, я попыталась провести диагностику, но мой собственный дар отзывался крайне неохотно. Сил почти не было. «Мы перенеслись обратно», — проговорила, продолжая держать его за запястье. «Именно поэтому нам сейчас так плохо». «Что это за место?» Не знаю, но учитывая какой жуткий сейчас вокруг магический фон, совсем скоро тут будут полицейские. После этой фразы Эйф дёрнулся в попытке подняться и даже смог кое-как сесть, но вот встать уже не получилось. Нужно уходить, проговорил он тяжело дыша. Почему? не поняла я. Нам помогут, доставят в клинику тебя тыра доставят куда угодно, а меня примяком в тюрьму, уже хотя бы за то, что посмел лежать тут рядом с тобой. Я же маг, нишший. По потолку мознул луч света, будто бы от фар магмобиля, и стало ясно, что мы с Эвером оказались в полукруглой комнате с абсолютно прозрачным полом. Смотровая площадка, вздохнула я. Мы в академии. Нас вернуло туда же, откуда и вытащило. Эвер ничего не ответил. Снова попробовал подняться, но получилось лишь встать на четвереньки. Ко мне постепенно начали возвращаться силы. Даже получилось стоять, не шатаясь, потом я попыталась помочь Эве. "Давай, обопрись на меня", сказала строго. "Уйти не успеем, а вот спрятаться вполне. Эти ещё ике легко нас найдут", скептично проговорил Мак, но от моей помощи отказываться не стал. Идти было тяжело. Эйф весел немало, но я всё равно продолжала поддерживать его и упрямо шагала к небольшому чулану. Благо, дверь в него располагалась очень близко, но даже этот десяток метров дался нам с огромным трудом. Затащив мага в каморку со старыми ученическими столами и обилием швабр и вёдер, я закрыла за нами дверь, сунула в ручку стоящую рядышком метлу и только потом вздохнула чуть спокойнее. Эй, позвал Мак Подожди, пожалуйста, ответила ему. Сейчас мне требовалась максимальная сосредоточенность. Сил оставалось крайне мало. Концентрации не хватало, но я должна была спрятать нас от полицейских. Нужное заклинание вспомнилось сразу, но произнести его правильно получилось только со второй попытки. И дело не в том, что я едва ворочила языком, просто само колдовство требовало очень точных формулировок. Когда заклинание наконец поддалось, Я едва держалась на ногах от энергетического истощения, но зато над нами мгновенно вырос полупрозрачный купол. Он изолировал нас от магического пространства мира, сделав недоступными для любого вида поиска. Вы спрятать ещё и от обычных взглядов он не мог. Надеюсь, полицейским не приспичит обыскивать каждую комнату на этаже, потому что сейчас мне даже элементарный отвод глаз создать не по силам. Опустившись на пол рядом с севером, я устало прикрыла глаза. А когда маг вдруг обнял меня и прижал к своему боку, почувствовала себя гораздо спокойнее. «Спасибо», — шепнул он. «Не благодари. Ты столько раз меня спасал. Ты и я же... Помолчи, нас могут услышать. А лучше постарайся поспать. Так сможешь быстрее восстановиться». Он хмыкнул, но отвечать не стал. Сидеть в объятиях Эйвера было безумно приятно. И даже пол казался не таким уж твёрдым, а воздух не настолько затхлым. Маг почти не шевелился. Дышал глубоко, размеренно, но в царство грёз не торопился. Но в тишине мы оставались недолго. Вскоре послышался топот ног, и, судя по звуку, по коридору шагал целый отряд. «Пусто!» — донёсся до нас мужской голос. Но следы ведьмовской силы очень чёткие, сильные. Тут явно совсем недавно кто-то колдовал. Возможно, был проведён ритуал. «Гай!» Проверь по магическому слепку, кто тут на следил. Судя по остаточному флёру, уровень ведьмы не меньше десятки, приказал гулкий мужской бас. "Конни, возьми след". Стало страшно. Если он сейчас отдаст приказ обыскать здание, нас ничего не спасёт. Вряд ли полицейские просто пройдут мимо двери в чулан. У меня от страха перехватило дыхание, а сердце в груди забилось так быстро, что становилось больно. Но переживала я не за себя, «Мне-то стражи порядка ничего не сделают, а вот Эйвер точно может пострадать». Некоторое время было тихо. В коридоре мужчины обменивались короткими фразами, замеряли магический фон, делали слепок силы. Но когда один решил отчитаться о выполненном задании, я вздрогнула. «Капитан, судя по данным из картотеки, наследила здесь леди Тейра Сон». «Генеральская дочка?» — недовольно бросил бас. Её нужно поймать во что бы то ни стало. Она в списке причастных к похищению королевы». «Что? Бред какой-то!» От удивления я даже дышать перестала и лишь, едва не закашлившись, попыталась взять себя в руки. А тем временем за стеной продолжали говорить поразительные, нереальные вещи. «Эдгар Саун из-за неё потерял должность», — произнёс неслышанный ранее баритон. Портал из дворца вел прямиком к особняку Соуна, точнее, в лабораторию его дочери. И если арест и побег сына совет ему простил, то на такую выпивающую наглость закрыть глаза они просто не смогли. «Совет слишком много на себя берёт», — выдал ещё кто-то. «Про похищение королевы молчат, принцессу объявили преступницей, а ещё парни к столице подтягивают войска. Чую, всё это плохо кончится». «Маги вконец обнаглели», — заявил Баритон. «Ну, я даже не подозревал, что среди них есть такие мастера». «Ты проходанца и крота?» «Ага», — отозвался тот. «Слышали, что они во дворце устроили? Я думал, вранье, но брат моей жены в ту ночь как раз в карауле был. Он собственными глазами видел, во что превратились королевские покои. Говорит, там просто развалины». «Так», — грозно выдал бас, возвращая всех к работе. «Что по поиску?» Да нету тут никого. В здании из живых существ только мыши в лаборатории, и ещё, полагаю, это след от портала. Похоже на то. В голосе капитана слышалось одобрение. Значит, искать-то тут некого. Упархнули птенчики, но теперь-то мы их точно найдём. Гай, сейчас поедешь в бюро перемещений и выяснишь, куда был открыт этот портал. А вы, парни, проверьте тут свежие следы. Попытайтесь воссоздать картину событий. Шеф. С таким фоном это бесполезно. Я уже трижды пробовал. Очень сильно искажает заклинание. Сделай, что получится. Бросил бас и, судя по шагам, направился прочь. Чтобы утром отчёт лежал на моём столе и не задерживайтесь тут. В городе слишком напряжённая обстановка. Он даже договорить не успел, как послышался сигнал Макфона. А спустя несколько мгновений всё тот же капитанский бас командовал Так, сворачивайтесь. У нас вызов через 3 квартала группа магов грамит артефакторскую лавку. Это прямо демарш какой-то. Выдал возмущённо. Как закон приняли, так они все словно с ума посходили. Звук постепенно стихающих шагов сказал о том, что капитан всё-таки ушёл, и в его отсутствие подчинённые заговорили свободнее. Не нравится мне всё это, сказал один. Давно нужно было закон об ограничителях принимать. Зря ты так, Гай, ответила ему Сначала совет окончательно загонит в угол магов, а потом и за нас примется. Им сильные и одарённые в королевстве не нужны». «Глупости!» — отмахнулся тот. «Нет, серьёзно. Всё тот же брат жены мне немало всего рассказал. Он во дворе служит, многое слышит, многое подмечает. Там настоящий серпентарий. И поговаривают, что и отравление королевы, и похищение принца и клевета на принцессу — всё дело рук совета». «Ты меньше слухам верь», — прозвучала она смешливая в ответ. И вообще, идём отсюда. Всё, что мог, я тут уже зафиксировал. Мычки поставил, остальное потом доделаем. И ушли. Снова стало очень тихо, но ни говорить, ни покидать убежище, никто из нас не спешил. Я прокручивала в голове услышанное и не верила ни единому сказанному тут слову. Отец лишился должности? Ральф был арестован и сбежал? Королеву отравили и похитили? Миранда объявлена вне закона? Да что, Миранда? Меня саму тут считают преступницей? А Айвер? Про него вообще жуткие вещи наговорили. Неужели это наши двойники тут так развлеклись? И ведь не докажешь, что мы с Эйвом ни при чём, не поверят. Да и проверить не смогут. Значит, закон всё-таки приняли, прошептала Эйв спустя, наверное, полчаса. Разве могло за 1 месяц всё настолько измениться? ответила почти в голос. Возможно всё Вздохнул маг. "Но я знаю безопасное место, где мы сможем выяснить правду. Ты пойдёшь со мной?" "Пойду", ответила раньше, чем успела всё тщательно взвесить и обдумать, просто сказала то, что казалось правильным. "Нам придётся отправиться туда, где, вероятно, много магов. Я, конечно, никому не позволю тебя обидеть, но и ты, пожалуйста, постарайся контролировать свой гонор. Не хочу драться со своими же. Эта фраза показалась мне обидной, но я проглотила её. Интуиция вопила об опасности возвращения домой, а больше мне идти было некуда. Нет. Лучше я останусь с Эвером, по крайней мере, до тех пор, пока не узнаю, что произошло в этом мире и в чём конкретно меня обвиняют. А там будет видно.